Сонет шестьдесят четвертый Когда я вижу в круг, что время искажает Остатки старины, чей вид нас восхищает, Когда я вижу медь злой ярости рабой И башни до небес, сравненные с землей, Когда я вижу, как взволнованное море Захватывает гладь земли береговой А алчная земля пучиною морской овладевает всем и каждому на горе, когда десятки царств у всех нас на глазах свой изменяют вид или падают в прах. В Все это друг мой мысль в уме мо рождает, что время и меня любви моей лишает и заставляет нас та мысль о том рыдать, что обладаешь тем, что страшно потерять.